Едва проснувшись, Мария встала с кровати. Она прислонила ладонь к груди, словно искала там привычное жжение. Боль исчезла. Ласковое осеннее солнце пробивалось сквозь шторы. Мария позвала сестру, но никто не откликнулся. Тогда девушка вспомнила, что Марфа уходила ночью искать кота. «Неужели я уснула и так и не дождалась ее?» На душе заскребли кошки. Мария прошла через комнату и отворила входную дверь. Черное пятно мелькнуло у ее ног. Чародей поднял хвост и замурлыкал. «Значит, она тебя нашла и, наверное, пошла за хлебом». Напевая что-то веселое, Мария взяла кота на руки и, сев на стул, почесала ему шею. По ступеням прогромыхали тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге возникла какая-то бездомная. Прическа, как воронье гнездо, одежда в грязи и дырах, лицо перекошено. Мария зажала нос. «Наступило утро, и ты прикинулся обычным котом, тварь!» Прорычала гостья, глядя на колени хозяйки. Чародей поднял голову, сощурил глаза и, сладко зевнув, растянулся на диване. Незнакомка, сжав кулаки, шагнула вперед. Ни слова мне не перечить, Мария, и не шевелись. Сейчас я возьму его за шкирку. Марфа, что с тобой? Тяжелая адская ночь. Вот так. Почеши ему за ухом, скорее уснет. Мария открыла рот и впилась глазами в лицо сестры. Марфа редко выходила из себя. В такие минуты у нее тряслась нижняя челюсть. И сейчас девушке захотелось придержать старшую сестру за подбородок. Так сильно он дрожал. «Что... что ты опять хочешь сделать с чародеем?» «Глупая!» — огрызнулась Марфа. В ее грязных волосах мелькнула седая прядь, которой раньше не было. «Ты глупая!» — а кличку подходящую дала. У тебя на коленях не кот, а нечисть. Нечисть, повторила Мария. Или как его назвать? Раздувается до самого неба, и тучи проходит по окрестностям, охотится на машины и поезда, опрокидывает дома, как игрушки, и ломает фонарные столбы. В шерсти приносит дождь, когда бежит, рождает ветер. А от его шагов по всей округе трясется земля. Теперь я знаю. «Знаю!» «Что знаешь?» шепнула младшая. «А то, что для него, для этого убийство, опустошение, веселая игра в кошки-мышки! У нас беды, смерти, а у него ночная прогулка! Вот что я знаю! А еще знаю, что там, где он появится, случаются буря и жертвы!» Мария всхлипнула, вытерла рукавом мокрую щеку. «А что, если... если он не виноват? Если он играет, но не понимает, что делает кому-то больно?» «Вот что!» Марфа подошла к сестре вплотную. «Довольно я тебя слушала!» Она сгребла кота за шкирку и понесла во двор. Чародей жалобно мяукал. Марфа посмотрела на топор, глубоко сидевший в пеньке. Сплюнула, выругалась, взяла старую клетку от перепелов и сунула туда сопротивляющееся животное